Глава 1. 30 марта 1766 года. Любезный брат, сегодня Паску это, и я молю святого ангела-хранителя о тебе, чтобы он даровал твоему сердцу и твоей душе просветление. Надеюсь, ты пребываешь в добром здравии. Не поверишь, но мне так больно, что не могу в этот день видеть тебя, говорить с тобой, делиться мыслями своими, радоваться Христову воскресению. Уныние мое смягчает только эта возможность лишний раз писать тебе. Если бы не твой запрет, я не помедлил бы и минуты и примчался к тебе, чтобы самолично изложить всё то, что вынужден доверить бумаге. Не вопрек тебе, но мной отправлено уже три письма, между тем, как от тебя нет ни одного. И надо признаться, что настрой твоего последнего послания меня очень встревожил. Мрачная, упадническая тональность твоей весточки не внушает мне оптимизма, напротив, огорчает безмерно. Не берусь тебя судить. Ты старше меня, мудрее. Но, милый брат, прошло уже четыре года. Уже четыре года с тех печальных событий, которые стали причиной твоего самовольного заточения. Пора, наконец, отбросить маску страдальца и выйти в свет. Пора начать жить полной жизнью. Ибо верю я в истинность народной мудрости, что после плохого всегда приходит хорошее. Я призываю тебя к этому в каждом своем письме, но не нахожу никакого отклика. Надеюсь, та новость, которую я тебе сообщу в этом послании, заставит тебя, наконец, покинуть мрачные стены Кастелла Диабели и приехать на виллу Нотчало. Когда осенью гостил я у семейства графа Дебороцци, о чём имел возможность сообщить тебе ранее, все время думал о том, насколько полноценней, насколько радостней может стать жизнь мужчины, у которого есть любящая жена. Твоя бывшая своячница Бенкалелла Маргарита составила счастье твоего бывшего друга, В этом доме ощутимо царят любовь и уважение. Радостный смех детей — видимое олицетворение семейного счастья и уюта. Всему этому можно только от души позавидовать. Наконец, у меня забрежила надежда обрести семейную гармонию и благополучие. Спешу уведомить тебя, дорогой Альфредо. Твой младший брат влюбился как мальчишка, и счастлив тому безмерно, ибо объект моих воздыханий — ответила мне взаимностью и на предложение руки и сердца наконец-то выразила согласие. Имя этого милейшего создания — Анджелина Беата Форческо. Не знаю, чем я заслужил такое счастье, но, видимо, само небо послало мне этого ангела. Я благодарен Богу за случайное знакомство с ней. Почти год назад эта девушка была спасена рыбаками во время шторма близ Позитано. По всей видимости, с ней произошла страшная трагедия, в результате которой она потеряла память. Не помнит, кто она и откуда. По милости Божией, Анжелину приютила семья потомственного рыцаря, весьма достойного сеньора, Луиджи Гаспара Форческо, проживающего неподалеку. Они с женой, сеньорой Бенедеттой Джустиной, дали ей свою фамилию. Имя тоже было дано ими. В связи с тем, что девушка спасена была 29 июня, В день блаженной Анджелины из Полетта и святой мученицы Биаты Санской ее и назвали именами этих святых. Богу было угодно, чтобы образ этой милой девушки нашел отклик в моем сердце. Творец не оставил ее как плотскими, чувственными, так и духовными дарами. Она вся сосредоточие того идеала женской прелести, о котором я мог только мечтать. Эта сеньорина не только мила и прелестна, но и необыкновенно искренна в своих чувствах и высказываниях. Ее сердечности, благородству и душевности могли бы позавидовать лучшие образцы, когда-либо созданные писательским воображением. Приемные родители Анджелины также восхищены ее добрым нравом, благовоспитанностью и целомудренной добродетелью. Через две недели, вскоре после пасхальных торжеств, Состоится наша официальная помолвка, а там, глядишь, и обряд обручения будет не за горами. Мой милый брат, я был бы безмерно рад, если бы и ты оставил затянувшуюся изоляцию, дабы принять участие в праздновании нашей помолвки. А если захочешь, то можешь погостить у меня и до самого обручения. Мне бы хотелось, чтобы этот обряд свершился как можно быстрее. Приемные родители Анжелины настаивают, чтобы он состоялся в Позитано, в Кьеза санта мария ассунта Венчание же я хочу провести в Неаполе, в Кьеза де санта кьяра где когда-то венчались наши родители. Я думаю, это будет хорошим знаком. Как это неприскорбно прискорбно, заканчиваю писать. Радуюсь тому, что, по крайней мере, таким образом пребываю мыслями вместе с тем, кто дорог моему сердцу, кто есть кровь и плоть моя, единственный близкий и родной человек на этом свете. Еще раз обнимаю тебя от всего сердца. Часто думаю о тебе... И безмерно сожалею, что ты не всегда можешь разделить со мной мои радости и наслаждения. Корю себя за то, что хвастаюсь перед тобой своим довольством жизнью, но смею надеяться, что и ты, любезный брат, порадуешься за меня. Береги себя ради меня, ради того, кто искренне любит тебя, кто денно и на молит Бога, чтобы и твоя жизнь наладилась к моей вящей радости. Твой любящий брат — Витторе Жеральдо. Дочитав письмо, Альфредо скомкал его и отбросил на столешницу. Одно только имя — Анджелина, которое было похоже на то, что отозвалось застарелой болью в сердце, вызвало у него целый поток негативных эмоций. «Анджелина? Почти что Анжелика!» «Что это, если не злая насмешка судьбы? Каким еще ангелом Господь решил осчастливить жалкие остатки их некогда большой дружной семьи?» Альфреда встал из-за секретера и прошелся по кабинету. Встал у окна, выглянул на улицу. Там было пасмурно, с утра лил дождь. Мелкий, противный, совсем не характерный для этого времени года. Погода была подстать настроению. Такая же тошная и унылая. «Нет, он никуда не поедет. Что за глупости выдумал этот малец? Какая же нитьба? На ком? На девчонке, безроду и племени» которая, к тому же, потеряла память или делает вид, что ее потеряла. Это же полный бред. Не иначе, как эта девушка — настоящая охотница за богатством и титулами. Вот уж воистину правы французы. Красивая девушка и кружевное платье всегда найдут за кого зацепиться. Если младший брат хотел его раздразнить, то ему это удалось на славу. Однако вытащить его из замка на такую приманку у Виттора не получится. Не на того напал. Граф взял скомканный лист бумаги, расправил его и перечитал письмо заново от первой до последней буквы. Нет, пожалуй, это не очередная уловка брата. От письма так и веет, приторно слащавой влюбленностью, В каждой строчке восторг и умиление. Пожалуй, это не блажь. Пожалуй, все серьезно. Может быть, хорошо, что отец с матерью не дожили до этого дня. Вот был бы повод для переживаний. серьезный такой повод. «Основательный». Матушка скончалась вскоре после смерти Анжелики. Не вынесла пересудов, которые обрушились на их семью в свете. Тогда все, кому не лень, трепали их имя налево и направо. Отчасти виной тому послужило громкое судебное разбирательство по делу о трагической гибели Анжелики под колесами конного экипажа. Какие только догадки не строили в свете, какие небылицы не придумывали, какие сплетни не распускали. И неправы те, кто считает, что ничто так не убивает, как наглая ложь. Страшная правда, обрушившаяся на тебя смертельной лавиной, убивает гораздо болезненнее. Оказывается, в светских гостиных было немало наблюдательных доброхотов, которые были в курсе событий, предшествовавших трагической развязке. Они были не прочь переворошить чужое грязное белье, дабы отвлечь внимание публики от своего собственного. Это только он пребывал в глупом неведении. Как говорится, рогоносец последним узнает о своих рогах. Пережить все эти кривотолки и пересуды и с крепкими нервами было непросто, а матушка никогда не отличалась здоровьем. По ней вся эта страшная правда ударила самым болезненным образом. Ее силы были подорваны, и однажды организм просто не выдержал такой нагрузки. Отец умер еще раньше, вскоре после женитьбы старшего сына на дочери графа Сартори. Будущая невестка не нравилась старшему графу Морозине. Он находил ее слишком поверхностной, легкомысленной, недостаточно искренней, одним словом, пустой. Не раз пытался отговорить сына от этой женитьбы. Был уверен, что его первенец заслуживает лучшей партии. Возможно, несогласие с выбором любимого сына и затянувшийся конфликт с ним отчасти и послужили причиной злополучного сердечного приступа, приведшего к таким фатальным последствиям. Сейчас Альфреда был готов признать, что у отца чутье было развито не в пример лучше него. Следовало прислушаться к его интуиции. Но кто готов в молодости безропотно следовать советам отцов? Альфреда с первой встречи был очарован живостью и красотой графини Сартори. Мнение отца при выборе невесты интересовало его в последнюю очередь, а зря. Но нет смысла жить сожалениями. Тем более, что нет никакой возможности что-либо исправить в прошлом. Все ошибки уже сделаны. Их груз отныне всегда у него за плечами. Теперь уже нет ни отца, ни матери, ни самой Анжелики. Теперь они с Витторе Джеральдо остались совершенно одни. Хотя, если говорить объективно, 22-летний Витторе тогда, по сути, оказался предоставлен самому себе, потому что виделись они со старшим братом крайне редко. С тех пор, как Альфредо осел в фамильном замке, они в основном переписывались. Младший не любил немого свидетеля был их времен рода Морозини и бывал здесь крайне редко. Да и сам Альфредо не приветствовал его визиты. Впрочем, младший брат был весьма продуктивен в эпистолярном жанре. Это позволяло графу Морозини знать обо всем, что происходит с Виконтом. Альфредо писал брату редко. На 3-5 писем Витторе приходилось всего лишь одно от Альфреда. Наверное, в свою бытность дипломатом граф списался на всю оставшуюся жизнь. Альфредо отложил письмо, провел ладонью по лицу и тяжело вздохнул. «По всей видимости, придется поехать. Нужно во что бы то ни стало попытаться отговорить младшего брата от опрометчивого шага. Не хватало, чтобы и он загубил себе жизнь неудачной женитьбой. У парня блестящее будущее, прекрасные перспективы. Пусть хотя бы брат воплотит в жизнь то, что не удалось ему самому». Альфредо встал, подошел к балконной двери и распахнул ее. В лицо пахнуло влажной свежестью, смешанной с густыми ароматами цветущего сада. Он шагнул на балкон и подставил лицо моросящему дождю. Мелкие капли медленно покрывали лоб, щеки, заливались в глаза, щекотали нос, оседали на волосах и бороде, забирались за ворот рубашки. Дождик был теплый и не особо противный. Он тихо шуршал по листве деревьев и кустарников в саду, будто нашептывал что-то. Ласково, приглушенно убаюкивающий. Даже птицы притихли в саду от этого мерного, покойного шепота дождя. Пора. Пора, наконец, покинуть это сонное царство. Четыре года он безвылазно просидел в замке. Пора начать что-то делать. И начать надо со спасения брата. Он должен поехать к Витторе и на месте во всем разобраться. Мужчина опустил голову и встряхнул ею, сбрасывая с лица скопившуюся влагу. Затем с силой провел ладонями по лицу, стирая остатки воды, и вышел с балкона. Подошел к стене и позвонил в колокольчик сонетки. Через минуту дверь приоткрылась, и в кабинет тихо вошел старый камердинер. Что прикажете, ваше сиятельство? Паскуале, распорядись собрать меня в дорогу и заложить экипаж. Услуги недоуменно взметнулись вверх кустистые седые брови. Ваше сиятельство, неужели вы куда-то собрались? Собрался по скуале, к брату, на виллу в Монтепертуза. Завтра с утра пораньше тронемся. Проследи, чтобы все было готово. А сейчас попроси, чтобы мне приготовили ванну, и позови цирюльника. Пора, наконец, распрощаться с бородой. За четыре года сроднился уже с ней, но не стоит, наверное, народ пугать. Это вы правы, ваше сиятельство. Давно пора. Вас эта борода очень старит. С десяток лишних лет вам прибавляет. А ведь вы еще молоды, и сорока нет, а с бородой аж под полтинник тянет. Давай, иди, не разглагольствуй. Тоже мне знаток отыскался. Я не свататься еду. А если бы и свататься, что ж в этом такого? Давно вам пора жену себе присмотреть. Семья вам нужна, вот что я скажу. Семья да детки малые. Вот женитесь, жизнь сразу и наладится. Я что тебе говорил? Чтобы ты эту песню никогда не заводил. Вот выгоню тебя за твою болтовню, тогда и пой, что вздумается. Да хоть и выгоните, а старый Паскуале вам правду говорит. Кто еще ее скажет? Я ведь и батюшке вашему верой и правдой служил, зато он меня и ценил. Вот и вы тоже. Я-то знаю, хоть и ворчите, оцените. За что вам мое великое спасибо? А что к братцу-то вашему ехать надумали? Или случилось чего? Случилось... Жениться, братец, надумал. Жениться — хорошее дело. Радоваться надо а в их море тучи. Было бы чему радоваться. Нашел девицу без роду, без племени, да еще с потерей памяти. Ух ты! Это ж как его так угораздило. Где откопал-то такую? Морозини на вопрос слуги зло усмехнулся. Где-где? В пене морской. Услышав это, старик округлил глаза. Вот! Тена, сирена, что ли? Да уж лучше б сирена, все проще было бы. Обратно в море оттащили и все дела, а, так чует мое сердце. Придется с братцем сражаться, а он, такой же упрямый, как и я сам, начнет упорствовать в своем выборе. Эх, и что это вам на девок никак не везет. Сами, красавцы, поглядеть глаз полоскать, а сеньорин выбираете. На устах мед, а в сердце лед. Вам бы обоим добрых жен найти, а не только красивых. Ведь в народе, как говорят, красота без доброты, подобно выдохшемуся вину. Хотя с братцем-то вашим, может, и не так все плохо. Поезжайте, посмотрите. Может, и по нраву вам придется невеста сеньора Виторе. А то вы в своей голове наверняка уже целую маскинганну нарисовали не иначе. Паскуале, ты давай не умничай. «Займись-ка лучше делом». «Так это я мигом, ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться. Сейчас все будет сделано». Слуга, шаркая по полу ботинками, удалился. А граф не подумал. «Может, и в самом деле сгущаю краски. Может, имя Анжелина не знак беды, который грозит обрушиться на брата? Возможно, я по первому сигналу готов перенести свой негативный опыт на любые отношения, в том числе и на влюблённость Виторе, А в жизни все гораздо проще, не так замысловато, не так закручено. Но его интуиция буквально вопила об обратном. Брат определенно ввязался в непростую историю, которая ничем хорошим не закончится. Эта девушка с английским именем не принесет ему счастья. Напротив, она станет источником больших бед и страданий. Виктория этого не понимает и вряд ли сейчас поймет. У влюбленных чувства застят все остальное. Правильно англичане говорят «affection blinds reason» — «влюблённость ослепляет разум». А влюблённость, замешанная на чувстве жалости, вообще гремучая смесь, она не позволит пробиться сквозь себя никаким доводом рассудка. Младший брат всегда отличался чувствительным сердцем и излишним благородством. То подбирал на псарне брошенных щенят, а затем подращивал их сам, вопреки материнским уговорам, предоставить заботу о мелкой живности слугам то, поддавшись порыву, собирал свои игрушки и раздаривал их мальчишкам, подручным конюха и псаря, то подобрал раненого соколом стрижа, лечил его, кормил, выхаживал, а затем, когда пернатая птаха пришла в себя, выпустил на волю. Но был еще один случай, который Альфреда врезался в память особенно. Ведь был тогда совсем маленьким, лет пять-шесть, не более. И была у него няня по имени Паула, Милая, приятная девушка, которая очень нравилась 16-летнему Альфреду. В родительском доме был большой прием по случаю юбилея бабушки. Съехалось много родственников и гостей. Паулу подрядили в помощь камеристкам. Ей пришлось выполнять непривычную работу, в том числе отглаживать платья гостям. Тогда-то и произошел крайне неприятный инцидент. К ней в гладильню забежал маленький Витора. Он очень соскучился по няне, которую за всей этой кутерьмой практически не видел. Паола отвлеклась на него, казалось бы, на минутку, но эта оплошность стоила ей слишком дорого. Ценой тому была огромная дыра на самом видном месте платья, которое она гладила. Как на грех наряд этот принадлежал весьма зловредной гости, герцогине Дибердано. Когда та узнала о случившемся, дело не ограничилось криками и воплями. Герцогиня схватила утюг и прижгла им руку бедной девушки. Более того, она потребовала, чтобы эту никчемную девчонку уволили немедленно, без всякого содержания. Оба брата стали случайными свидетелями этой некрасивой сцены, но только у пятилетнего малыша хватило сил противостоять этой вредной старухе. «Вы злая пятинеда, вот вы кто!» — выкрикнул ей в лицо рассерженный малыш. А когда родители, чтобы сгладить последствия инцидента, попытались выставить Паулу за дверь, Витторе во всеуслышание заявил, что не позволит сделать этого, потому что сейчас же женится на своей няне. И как только он это сделает, никто не посмеет ее обидеть, потому что она будет находиться под его защитой. Тогда эта детская выходка вызвала улыбки на устах взрослых. Родители смогли спрятать Паулу с глаз долой на время праздненства, после которого она вернулась к своим прямым обязанностям. Но уже тогда и родителям Альфреда стало ясно. В их семье подрастает ярый поборник справедливости, защитник тех, кто попал в беду. С годами эти качества в Виторе немного сгладились, но он так и остался весьма чувствителен к бедам и несчастьям окружающих. В этом старший брат отчасти завидовал младшему. И, вопреки тому, что всегда призывал Витторе быть более твердым, более жестким, не таким милосердным, в глубине души ценил младшего брата именно за эти качества. Но теперь Виттора стал злоупотреблять милосердием. И хотя это свойство все считают добродетелью, очень часто оно является попустителем греха и безнравственности, ибо слишком много возникает желающих попользоваться им. В этом смысле совершенно прав Генри Филдинг — полагающий, что ошибочное милосердие есть не только слабость, но оно еще и весьма пагубно для общества, потому что поощряет порог. Зачастую люди доброту и милосердие воспринимают как уязвимость человека и используют эти качества в своих целях. Поэтому сначала надо быть трезвомыслящим, а уж потом — великодушным. Сначала нужно обзавестись мозгами и уж потом — шляпой с перьями. А в том, что эта самая особа по имени Анджелина воспользовалась великодушием и милосердием младшего брата, у Альфреда северо не было никаких сомнений. Истинно благородная девушка ни в коей мере не стала бы принимать предложение руки и сердца, пока не вспомнила что-либо о своем происхождении. Она не позволила бы поставить под сомнение будущий брак и не давала бы повода не верить ее намерениям. Дверь кабинета вновь отворилась, и камердинер возвестил. «Ваше сиятельство, ванна готова, цирюльник ждет". «Уже иду по скуале», — ответил граф, откладывая письмо, которое перечитывал третий раз кряду. ряду. Альфредо лежал в ванне и думал о том, что ему впервые за четыре года придется покинуть Костелло-Диабеле. За время своего самоизгнания он буквально сроднился с суровыми стенами. Он сам стал как этот замок мрачный, угрюмый, нелюдимый. Массивный, но не лишенный магического очарования, замок крепость словно вырос на отроге из красной яшмы в долине реки Селе, в двадцати с небольшим милью от Солерна, в том самом месте, где в Селе впадает ее малый приток Калоре. Стратегически верное расположение на хорошо укрепленных скалистых берегах, мощь и сила оборонительных конструкций. Должны были наводить панику и ужас на потенциальных врагов, коих немало было за всю историю этого сооружения. По своей структуре замок представлял собой обычную прямоугольную постройку, имевшую внутренний двор и квадратные башни по углам, усиленные массивной крепостной стеной и глубоким рвом со сторон, незащищенных естественным течением рек. Проход в замок был возможен только по узкой дороге через перекидные мостики, ведущие вдоль скалы и прикрытые несколькими уровнями обороны, включая мощные ворота и оборонительные башни. Поначалу внешний облик крепости не заботил у строителей. Все, что от нее требовалось, быть прочной и надежной. Однако владельцы замка XIII-XV веков попытались украсить это строение готическими башенками, стрельчатыми аркадами, контрфорсами — ажурными фризами и фиалами, что определенно придало строению шарма и магнетизма. Согласно легенде, замок был обязан своим названием любимому слону эмира Эфрикии из династии Аглобидов Мухаммеда I Абу Алябасса. В 846 году эмир с войсками, завоевав Таранто и Бари в Апулии и Мессину на Сицилии, двинулся на Рим, попутно разграбив Неаполь и сумев захватить там несметное количество богатств. Однако в этом завоевательном походе Мухаммед, многое обретя, потерял главное — любимца слона по кличке Абель. Красивое, умное и вносливое животное заболело и скончалось как раз в этом самом месте. Чтобы увековечить его память, эмир повелел возвести на месте захоронения слона мавзолей-крепость, который назвали именем умершего животного. В 1128 году Эти земли вместе с крепостью 39-й и последний герцог Неаполя Сергей VII подарил своему сподвижнику и верному стороннику Фальконе Морозине, основателю нынешней династии. Он и воздвиг на руинах крепости Мавзолея замок Кастелла диабеле К середине XVI века Морозине стали не только знатной, престижной фамилией, но и по-настоящему влиятельной силой. И в 1555 году император Священной Римской империи Карл V даровал им право чеканить собственные монеты. В течение двух последующих столетий представители семейства расширяли и совершенствовали замок, превращая древнюю крепость в роскошную графскую резиденцию с элегантными комнатами, фресками, библиотекой, садами и фонтанами. Альфреда по-своему любил это семейное родовое гнездо. А вот младший брат его избегал. Отчасти из-за другой легенды, достойной трагедии Шекспира. Она связана с именем дочери кастеляна замка Кьярой, которая была безумно влюблена в капитана замкового гарнизона Карада Монтисолли. Храбрый воин отвечал девушке взаимностью. Однако Кьяра была обручена отцом с соседним феодалом в надежде расширить земельное владение и заключить прочный дипломатический союз. Молодая пара, благодаря помощи служанке Кьяры, встречалась в большой тайне. Но, как и в сонетах о куртуазной любви, тем паче в известных шекспировских трагедиях на незаконных любовников обрушилось невезение. Пришло время, когда Каррадо ушел с полком защищать границы замковых земель. Кьяра же, проводив возлюбленного рыцаря на сражение, каждый день забиралась на самую высокую башню замка с нетерпением ожидая его возвращения. Она хотела первой своими глазами увидеть войско замкового гарнизона. Однажды Кьяра заметила у слияния рек Селе и Калоре войско рыцарей, направлявшихся к замку со стягами, имеющими знаки отличия врагов. Увидев это, она подумала о худшем — о поражении и гибели возлюбленного и об осаде крепости, которую вскоре все они испытают. Понимая, что ждать дольше бессмысленно, она решила покончить с собой и бросилась на скалу с башни. Если бы она подождала всего несколько мгновений, то узнала бы дорогое ей лицо командира рыцарей. Это был Карада, который приказал развесить изорванные вражеские стяги на свои пике в знак презрения к врагу и полной победы над ним. Когда же группа рыцарей пересекла подъемный мост и услышала известие о самоубийстве дочери кастеляна, Каредо Монтисоли понял, что приказ о презрительном отношении к вражеским знаменам убил его возлюбленную. И перед ним встал вопрос. Как жить дальше без любимой Кьяры? Отважный воин, не знавший поражения в битвах, осознал, что проиграл главное сражение своей жизни — сражение с судьбой. Тогда, без промедления, он решил совершить такой же безумный поступок, как и милое сердцу юная дева. Альфреда всегда считал эту историю всего лишь красивой легендой, а вот Витторе утверждал, что с детства в завывании печных труб замка слышит плач приза, как яры. Именно поэтому младший брат не любил родовой замок, считая, что все, кто здесь живет, просто обречены на несчастную любовь. Альфреда же любил эту старину, с которой связано столько легенд и преданий, столько захватывающих воспоминаний. В детстве он облазил здесь каждый уголок, каждый закуток, каждый чердак. И поэтому, когда после трагических событий четыре года назад встал вопрос, что делать дальше и куда податься, чтобы скрыться от любопытствующей толпы, выбора особо не было — ехать в Кастелло-Диабеле. Здесь сами стены лечат, поддерживают дух, вселяют мысль, что ты есть продолжение славного рода, который воздвигать и мощные стены и укрепления. Стены, которые являются твоей опорой, твоим родовым гнездом, и которые ты ни в коей мере не должен подвести, а потому обязан все выдержать и выдержать, снести переживания достойно. Он так и жил все это время. Занимался реконструкцией и укреплением замка, разбирал замковую библиотеку, уходил с головой в хозяйственные дела, писал мемуары, связанные с его дипломатической карьерой. «Ну вот, ваше сиятельство, все готово!» Цирюльник, занятый бритьем радостно просиял. «Хотите на себя взглянуть?» Альфреда, не разделяя радости брадобрея, молча кивнул, взял в руки протянутое зеркало. Из отражения на него взглянул довольно импозантный мужчина с заметными нитями серебристой проседи на висках. Признаться, узнать себя в этом моложавом сеньоре было не так-то просто. Граф отвык видеть себя таким. Молодым, безбородым. Может быть, зря побрился, — подумалось ему. Перед кем мне теперь красоваться? Ну да как есть. Морозине вылез из ванны, надел халат и подошел к распахнутому окну. Дождь на улице прекратился, и из-за туч несмело начали проглядывать и продираться первые лучи солнца. И всю вокруг сразу повеселело, ожило, заискрилось. В саду радостно защебетали птицы. Да, с этим письмом брата в жизни определенно что-то изменится. Произнес мужчина и пошел одеваться. Примечание Паскуэта. Пасхальный понедельник, следующий день после Великой Пасхи. Абеле. В переводе с итальянского искусный, годный. Ночало. В переводе с итальянского орешник. Киеза Санта Мария Асунта, Церковь Вознесения Святой Марии. Киеза Ди Санта Кьяра — Церковь Святой Клары Ассистской. Виконт — титул европейского дворянства средний между графом и бароном. Первый сын графа носил титул виконта до смерти отца, после чего к нему переходил графский титул. Второй и последующий сыновья графа так и оставались виконтами, передавая по наследству этот титул своим старшим сыновьям. Санетка — комнатный звонок для вызова прислуги, обычно приводившийся в действие шнурком. Маскинганна — в переводе с итальянского означает «мастер обмана» — фантастическое существо в итальянском фольклоре, которое любит посмеяться над людьми, превращаясь то в ребенка, то в девушку, то в животное. Петтенедда — мифическое существо в фольклоре жителей Юга Италии, обитающее в колодцах. Этим сказочным персонажам матери пугали детей, чтобы те избегали опасности. Мильо. Мера длины, принятая в Неаполитанском королевстве, до введения единой метрической системы Объединенной Италии в 1861 году. Один мильо примерно равен 1855 метрам. Аркады, контрфорсы, фризы и фиалы элементы готической архитектуры. Ифрикия. Арабское название Африки. В историческом контексте обозначает земли, входившие в римскую провинцию Африка. Аглобиды. Арабская династия, правившая Ифрикией в 800-909 годах. Кастелян. Управляющий замка, ответственный за его исправное содержание, управление гарнизоном и обслуживающим персоналом.